Впрочем, это только одна сторона сюжета. Справедливости ради следует признать, что через длительные периоды времени изменения общественных институтов действительно обеспечивают глубокое воздействие на человеческие отношения. Опыт истории показывает, что практически все меры по гуманизации уголовного Законодательства, которые удавалось реализовать, в свое время встречали орасточенное сопротивление. Но в наши дни мы до такой степени свыклись с этими изменениями, что считаем их само собой разумеющимися и с презрением отворачиваемся от идей рубить убийцам головы. Подобные реформы уже встроились в нашу психику, Никакие другие идеи не оказывают столь ощутимого воздействия на наши взгляды на мир, как те, что растворены в повседневной общественной практике. Если мы изменяем эту практику, что может оказаться страшно трудным, то в конечном счете мы с большой вероятностью получим изменение нашего способа видения мира. Большинству из нас не доводилось сталкиваться с насильственным удержанием от, скажем так, излишне раскованного поведения на переполненных улицах. Не действовать подобным образом стало нашей второй натурой потому, что есть закон против этого, но пожалуй в еще большей степени потому, что в социуме это не одобряется. Это не означает, что никто из нас никогда этого не делал, по крайней мере. центральных кварталах и когда пивные уже закрыты. Но именно из-за устоявшихся традиций поступать так является для нас гораздо менее вероятным, чем если бы подобные действия считались верхом приличия. Британское предписание о левостороннем движении ничуть не борется в душах британцев со страстным желанием ездить по правой стороне. Хотя для кого-то институциональные предписания или ограничения, отражающие наш внутренний опыт, могут выступать как средство перевоспитания. Мы пожимаем руки при первой встрече отчасти потому, что данное действие является общепринятым, но также потому, что в силу общепринятости данного действия мы чувствуем желание его совершить. Изменения таких устоявшихся обычаев и привычек занимают много времени. Потребовалось несколько несколько столетий жизни при капитализме, чтобы выкорчивать формы отношений и поведения унаследованных от феодализма. Зато сейчас туристы внутри Букингемского дворца наглядно доказывают, что на многие некогда принципиальнейшие вопросы. ныне беззаботно не обращают внимания. Хочется также надеяться, что не потребуется столь долгий срок для создания общественного строя, при котором школьники, изучающие истории, будут с крайним недоверием относиться к известиям о том, что в былые времена миллионы умирали от голода, тогда как Госка других скамливала икру своим пуделем. Это будет выглядеть для них столь же чуждым и отвратительным, какой нам сейчас кажется мысль о чистотовании людей, заелись. Упоминание о школьниках подводит нас к важному вопросу. Сегодня очень многие дети являются горячими сторонниками защиты окружающей среды. Они со страхом и отвращением относятся к сборищам для убийства тюленей или загрязнению атмосферы. а некоторых из них шокирует даже простое разбрасывание мусора. И это во многом обусловлено образованием. Не только официальным образованием, но и воздействием новых убеждений и мышления на покорение, в котором старые привычки и убеждения менее, пору... менее прочны. Разумеется, никто не возьмется утверждать, что это спасет планету. Верно и то, что встречаются дети, способные с удовольствием калечить и убивать собак и кошек. Но при всем этом перед нами яркое свидетельство того, как образование может менять отношения и порождать новые формы поведения. Также на всех этапах остается возможным политическое образование. На одной конференции, проходившей в Британии в начале 1970-х годов, Развернулась дискуссия о том, имеются ли у людей какие-то универсальные, отличительные признаки. Один мужчина встал и заявил, «Ну, у нас у всех есть яйца», на что женщина из зала закричала, «Нет, у нас их нет!». Феминизм в Британии тогда делал лишь свои первые шаги, так что довольно многими... присутствовавшими при этом мужчинами, данная реплика была воспринята просто, как несколько эксцентричная выходка, и даже некоторые женщины выглядели сконфуженными. Но уже через несколько лет мужчина, допустивший столь нелепое высказывание на публике, мог рассчитывать лишь на немедленное и строгое осуждение своих слов. В средние века и в начале нового времени В Европе скупость считалась отвратительнейшим из пороков. С тех пор и до слогана «Уолл-стрит» «Жадность – это хорошо» совершался интенсивный процесс превоспитания. Только в первых рядах такого перевоспитания шли не школьные учителя или пропагандисты, а изменения в материальных формах нашей жизни. Аристотель считал рыбоводение свойственным человеческой природе, хотя ряд других античных мыслителей были с этим не согласны. Но плюс к тому он считал противоестественным для человека заниматься крупным производством ради получения прибыли, что они вполне согласуются с мнением Дональда Трампа. Представляет интерес выдвигавшиеся Аристотелем обоснование такого взгляда. Он полагал, То, что впоследствии Макс называл миновой стоимостью, то есть свойство, силу которого один товар обменивается на определенное количество другого товара, а тот на еще один, и так далее до бесконечности. Так вот, данная особенность, будучи проявлением некой безграничности, является в силу этого чуждой ограниченной животной природе человека и не может от нее зависеть. И среди средневековых мыслителей находились такие, кто рассматривал производство прибыли как неестественное и античеловечное, поскольку для этих мыслителей человеческая природа совпадала с природой феодализма. По всей видимости, люди, жившие охотой и собирательством, имели столь же туманное представление о возможности какого-либо иного общественного устройства, помимо их собственного. Алан Гринспен, бывший председатель Федеральной резервной системы США, в течение значительной части своей профессиональной деятельности считал, что стремление к так называемым свободным рынкам коренится человеческой природе, хотя это столь же абсурдно, как и утверждение, будто в человеческой природе заложено восхищение клипом Ричардом. одним из первых исполнителей рок-н-ролла. В историческом масштабе свободные рынки – сравнительно новое явление, причем и после возникновения зоны их действия долгое время ограничивалось малой частью мира. Точно так же и те, кто говорит, что социализм противоречит человеческой природе, делают это потому, что в своем близоруком восприятии мира Отождествляют эту природу с капитализмом. Племена туарегов, кочующие по центральной Сахаре, в душе, несомненно, являются капиталистическими предпринимателями, а самой вожделенной, хотя тщательно скрываемой их мечтой, является учреждение инвестиционного банка. Остается только непонятным, как быть с тем, что у них нет даже самого приблизительного представления об инвестиционном банке. А ведь никто не может по-настоящему стремиться к тому, чего он не понимает. Я не могу мечтать о превращении биржевого брокера, если являюсь афинским рабом. Я могу быть жадным, алчным, религиозно преданным своим шкуным интересам, но я не могу стать тайным капиталистом. Точно так же, как я не могу стремиться стать нейрохирургом, если живу в 11 веке. Ранее я отмечал, что Макс несколько даже неожиданно был крайне пессимистично настроен относительно прошлого и крайне оптимистично в отношении будущего. Для этого есть несколько причин, но одна из них особенно близка к обсуждаемому нами вопросу. Маркс не был в восторге от прошлого потому, что оно выглядит просто как смена одной формы подавления и эксплуатации на другую. Теодор Адорна как-то заметил, что пессимистические мыслители, имея при этом в виду скорее Фрейда, нежели Макса, внесли больший вклад в дело человеческого освобождения, чем неискушенные оптимисты. Потому что именно первые преподносят нам доказательства несправедливости которые выпьют о возмездии и о которых мы в ином случае могли бы забыть. Напоминая нам, как плохо обстоят дела, они побуждают нас к их исправлению. Они подстегивают нас без обезболивания. К этому остается добавить, что если Макс возлагал столь большие надежды на будущее, то прежде всего потому, что понимал, что дошедшая до нас печальная летопись по большей части, отнюдь не является плодом наших ошибок. Главная причина, по которой история так пропитана кровью, состоит вовсе не в природной порочности большинства людей, а в том давлении материальных условий, которому они вынуждены подчиняться. Исходя из этой принципиальной позиции, Маркс смог дать реалистичную оценку прошлого, не поддаваясь влиянию мифа о черноте, Человеческих душ. Это и есть тот самый материализм, который питал его надежды, и та причина, по которой он сохранял веру в будущее. Если войны, голод и геноцид происходят просто из некой неизменяемой человеческой извращенности, тогда нет ни малейшего основания полагать, что будущее будет хоть сколько-нибудь лучше. Если же напротив. Все эти беды хотя бы отчасти обуславливаются несправедливыми общественными системами, для которых отдельные личности порой мало чем отличаются от недушевленных орудий, тогда правомерно ожидать, что изменения таких систем послужат общему улучшению мира. А жупел идеального можно оставить для запутанных придурков, им все равно уже ничем не помочь.